Глава двадцать пятая Лучника на крыше дома, того самого, в котором вчера пировали викинги, Виктор заметил лишь за секунду до выстрела. В воздухе мелькнула стрела. Но то ли стрелок Арны был никудышный, то ли позиция на крыше неудобной, то ли мечущийся по ристалищу поединщик оказался трудной мишенью, сразить Аскела сразу не удалось. Стрела вонзилась сзади в его левое плечо. Херсир в пылу схватки не почувствовал раны. Видимо, грибной настой действительно здорово притуплял боль. Меч рубил все так же часто и сильно, а побитый щит отводил удары вражеской секиры. Но оперение, трепещущее над лопаткой мечника, увидели дружинники Аскела. Негодующие крики вырвались сразу из нескольких глоток. Лучника, уже наложившего на тетиву вторую стрелу, пронзило брошенное кем-то копье, и стрелок скатился с крыши. На площади началась схватка. Воины Арне набросились на дружинников Аскела. Те, прижавшись к кристалличной ограде, яростно отбивались от превосходящего по численности врага, стараясь не подпустить его к единоборцам. Между тем поединок Херсиров продолжался. Однако теперь уже Арна наседал на Аскела. Засевшая в плеча стрела все-таки давала о себе знать, Движения Аскелы были уже не столь стремительные, а удары не такими сокрушительными, как раньше. «Завалят аскила к ядрени фене», — мы предсказал Костоправ. «И хрен потом, какой скальт чего вякнет! Будут, суки, гороластые, как миленькие петь, что все типа честь по чести было!» Сомнений в исходе поединка не оставалось. Раненый Аскел, сам того не замечая, Быстро слабел, а его дружина, отбивавшаяся от врага, ничем не могла помочь своему харсиру. Однако становиться пленниками Арны никому не хотелось. Аскел перед поединком популярно объяснил, что ждет русов в этом случае. А безрадостная перспектива провести остаток жизни на цепи никак не вязалась с планами сибиряков и помора. Линять, короче, надо, пока не поздно. Вновь заговорил лекарь. «Эх, дверь бы как-нибудь расфигачить! А ну-ка, взяли все вместе! Еще раз взяли!» Бесполезно. Сколько они не наваливались, сколько не толкали и не дергали тяжелые створки, подпертая снаружи дверь не поддавалась. «Тохлый номер», — вздохнула змейка. «Селенок не хватает». «Не хватает?» Виктор еще раз осмотрел «Дом?» «Тогда, может быть...» Его взгляд остановился на жбане с мухоморным варевом. Берсеркерское пойло вроде должно придавать сил. Аскела вон предало. Пленники переглянулись. «А, собственно, какого черта?» — оскалился Костоправ. «Почему бы и не хряпнуть мукоморчиков напоследок? Терять-то один хрен нечего. Даже если дверь не раздолбаем, так хоть Арна встретим как следует. Мать его наперекосяк!» Если у кого и были сомнения, пить или не пить, высказывать их никто не стал. Пленники подошли к жбану с неаппетитным варевом. Ничего, если закрыть глаза и заткнуть нос, потерпеть можно. Раз уж викинги эту дрянь как-то глотали, значит, и они смогут. — Ну что, вздрогнем? — провозгласил Костоправ. Лекарь вздрогнул первым. — Еще как вздрогнул. Глотнул хорошенько так несколько раз подряд костоправа немилосердно затрясло и чуть не вывернуло наизнанку чуть чуть но все же не вывернуло лерь сумел совладать со своим желудком